Это подобает мне. Звери мои проснулись, ибо я проснулся. Орел мой проснулся и чтит, подобно мне, солнце. Орлиными когтями хватает он новый свет. Вы настоящие звери мои, я люблю вас. Но еще не достает мне... «Моих настоящих людей», — так говорил Заратустра. Но тут случилось, что он вдруг почувствовал себя как бы окруженным множеством птиц, летавших вокруг него. Шум от такого множества крыльев и давка над головой его были так велики, что он закрыл глаза, и поистине на него спустилась как бы туча из стрел, который сыплются на нового врага. Но здесь это была туча любви, спускавшаяся на нового друга. «Что происходит со мной?» — думал Заратусто в удивленном сердце своем и медленно опустился на большой камень, лежавший у входа в пещеру его. Но пока он махал руками вокруг себя и над собою, защищаясь от нежности птиц, случилось с ним нечто еще более изумительное, ибо он незаметно ухватился за густую теплую косматую гриву И в то же мгновение раздался перед ним рев, короткий, протяжный рев льва. Знамение приближается, — сказал Заратустра, — и сердце его преобразилось. И поистине, когда перед ним просветлело, он увидел, что у ног его лежит огромный желтый зверь, прижимаясь головою к коленям его. Из любви Он не хотел покидать его и походил на собаку, нашедшую старого хозяина своего. Но и голуби были не менее усердны в любви своей, чем лев. И всякий раз, когда голубь порхал перед носом льва, лев с удивлением качал головою и начинал смеяться. Видя это, Заратустра произнес одно только слово — «Дети мои близко, мои дети!» Затем стал он совершенно нем. Но сердце его было утешено, и из глаз его текли слезы и падали на руки ему. И он ни на что не обращал больше внимания и сидел неподвижно, не защищаясь уже от зверей. Голуби же, Улетали и прилетали, садились на плечи ему, ласкали седые волосы его и не уставали в нежности и блаженстве своем. А могучий лев беспрестанно лизал слезы, падавшие на руки заратустры, и робко рычал при этом. Так вели себя эти звери. Все это продолжалось или долгое время, или очень короткое время, ибо в действительности не существует для таких вещей на земле времени. Между тем высшие люди проснулись в пещере Заратустры и готовились устроить шествие, чтобы идти навстречу Заратустре и принести ему утреннее приветствие, ибо, проснувшись, они заметили, что его уже нет между ними. Но когда они подошли к выходу из пещеры, предшествуемая шумом шагов своих, лев грозно навострил уши и, отвернувшись сразу от заратустры, с диким ревом прыгнул к пещере, а высшие люди, услыхав рев его, вскрикнули в один голос и, побежав обратно, исчезли в одно мгновение. Но сам Заратустра, оглушенный и пораженный, поднялся с места своего, оглянулся с удивлением, вопрошая сердце свое, подумал и остался один.